Глава десятая Причем полуодетая, так же, как и у Ивана. Теперь уже у меня дома. Тоже неглиже, тот же белоснежный передник, те же туфли на высоких каблуках. Пусть кристины и не была моей женщиной, эта ситуация требовала немедленного разъяснения. И я вошел в магазин. За стойкой обнаружился молодой приказчик с приколотым в груди кусочком бумаги на котором значилось его имя – Дмитрий. За спиной Дмитрия стоял еще один телевизор, по которому крутили тот же ролик. К сожалению, как и на улице, звука здесь не было, поэтому решительно невозможно было определить, что Кристина рекламирует. «Может, что-то подсказать?» – лениво спросил Дмитрий. В мою сторону он при этом даже не посмотрел. Но поскольку других покупателей в его магазине не было, я сделал вывод, что он обращается ко мне. «Да», – сказал я и ткнул пальцем в экран за его спиной. «Подскажите мне, что это?» «Это реклама, чувак». «Я понимаю», — терпеливо сказал я. «Но что именно она рекламирует? Вы не могли бы включить звук?» «Неа, пульта нет», — сказал Дмитрий. «Напарник засунул куда-то». «Хорошо», — терпеливо сказал я. «Звука нет, но что именно рекламирует этот ролик?» Он бросил взгляд себе за спину. «А, это? На это в нашем районе все равно ни у кого денег нет». «Тогда зачем вы это показываете?» «По распоряжению центрального офиса», — сказал Дмитрий. «Они присылают материалы. Мы их включаем. Так это все и работает, чувак». Я вздохнул. Дмитрий вел себя неучтиво. «В моем старом мире приказчик мог разговаривать таким тоном только с мальчишками и посыльными, но никак не с покупателями, даже если бы эти покупатели не принадлежали к древнему княжескому роду. Или здесь другие правила вежливости, или Дмитрий просто наглый тип» которому никто давно не преподавал урок. Но я не был уверен, что мне стоит заниматься его воспитанием. Я в этом мире всего несколько часов, и за мной уже и так след из нескольких трупов тянется, так что, наверное, лучше не усугублять». «Хорошо, я понял, как это работает», — сказал я. «Но вы так и не ответили на мой вопрос, что за товар показывают в этом ролике». «Ты серьезно, чувак?» — удивился Дмитрий. «Ты из какой деревни приехал?» «Давайте сделаем вид, что я приехал из очень глухой и далекой деревни, на самой окраине им... провинции. Просто ответьте мне, пожалуйста». Он закатил глаза. «Это андроид серии «Помощник по дому», версия для одинокого мужчины. Стоит такая милашка, как моя зарплата за следующие 10 лет, или как твоя зарплата за следующие 10 лет, или как зарплата практически любого бедолаги, живущего в нашем районе» за следующие 10 лет. Если ты хочешь оформить на нее ипотеку, так это тебе не ко мне, это тебе в банк. А андроид это? Человекообразный робот. Роботы это такие механизмы. Механизмы это такие штуки, которые делают другие штуки, облегчая людям жизнь. В основном тем людям, которые могут себе это позволить. Механизмы состоят из деталей. Детали это такие штуки, Надо признаться, я человек довольно вспыльчивый, но сейчас мне удалось сдержать свое естество, и я молча стерпел эту откровенную издевку. Мне требовалась информация, и я готов был за нее платить, в данный момент смирением. «Спасибо», — сказал я. «А у вас есть какая-нибудь инструкция по эксплуатации этого андроида?» «А тебе зачем?» «Если интересно картинки порассматривать, так весь интернет ими завален. И, кстати, там же и инструкция лежит на официальном сайте производителя. Просто зайди, скачай и наслаждайся». «Спасибо, милейший». «Это пранк, да? Меня снимают? Где камера?» «Удачной вам торговли и хорошего дня», — сказал я и вышел из магазина. «Что ж, похоже, я нашел деньги». Хотя вероятность того, что Иван занимал у Кости деньги на покупку андроида, казалась мне крайне невеликой, все же кое-какие выводы можно было сделать. Иван либо жил непосредством, что косвенно подтверждалось наличием долгов, либо зарабатывал больше, чем средний житель этого района. Интересно, о какой сумме задолженности шла речь? Странная квартира, набитая дорогими вещами комната за шкафом, визит Кости со товарищей – все это наводило на мысли о криминальной деятельности предыдущего владельца тела в я вселился. А напарник, которого я встретил на улице и который обещал заехать за мной в понедельник, мог быть частью его двойной жизни, его прикрытием. Было бы неплохо узнать, в чем именно заключалась его работа. Ведь похоже, что мне придется ее выполнять или хотя бы делать вид, что я ее выполняю. Еще я почувствовал себя дураком, потому что не смог робота от живого человека отличить и пытался разговаривать с Кристиной, как будто она настоящая. Зато многие странности ее поведения получили объяснение. Например, почему после долгих пауз она никогда не заговаривала со мной первой. Для обычной женщины это все-таки нетипично. Судя по тому, как она выглядит, спектр ее обязанностей в работе по дому довольно широк. Неужели и это тоже? Надо будет посмотреть в интернете. А по состоянию квартиры Ивана выходило, что Кристина он явно не для уборки дома держал. Но до каких глубин падения должен дойти человек, чтобы разделить свою постель с роботом? Да и вообще, идея заводить себе слуг роботов, с которыми можно делать все, что угодно, и при этом практически неотличимых от живых людей, попахивала чем-то похуже, чем даже крепостное право, которое в нашем мире уже больше века как отменили. Некоторые старые семейства до сих пор брюзжат и считают, что это было большой ошибкой государя. Дескать, мужику нужна не воля, а стабильность, но мы, Адаевские, род прогрессивный и не пытаемся цепляться за прошлое. Тем более, что историю вспять не повернуть, а тот, чей взор слишком пристально устремлен в прошлое, лишает себя надежды на будущее. До моего дома оставалось уже меньше квартала, но идти туда я был пока не готов. Вместо этого я присел за вынесенный на тротуар столик небольшого кафе и заказал подошедшему официанту бокал пива. Благо, Костя и его подельники оставили мне небольшое наследство, которым я мог распоряжаться по собственному разумению. Пиво стоило сорок юаней. Я нашел купюру достоинством в пятьдесят, отдал ее официанту и сообщил, что сдачу от него не жду. Тот поблагодарил меня и растворился в недрах заведения. Пиво оказалось довольно дренным. Такое обычно только в придорожных да привокзальных трактирах подают, где публика совсем уж невзыскательной собирается но оно было холодным и давало мне повод сидеть за столиком и глазеть на проходящих мимо людей. Плоские прямоугольные штуковины с загорающимися экранами, как та, на которой Костя показывала расстояние до своего дома, тут были практически у каждого, и люди активно их использовали. Наверняка такая была и у Ивана, просто я ее не заметил, что было неудивительно, учитывая обстоятельства. Люди смотрели в экраны, что-то отбивали на них пальцами или просто прикладывали их к уху и вели разговор. Отчего я сделал вывод, что это какой-то сложный многофункциональный коммуникатор, но при этом достаточно дешевый, если обитатели не самого благополучного района могли его себе позволить. Что ж, научно-технический прогресс здесь явно шагнул куда дальше, чем в нашем мире. Впрочем, в нашем мире развитие некоторых технологий находилось под строжайшим запретом, за соблюдением которого следили специальные службы. Официально эти технологии назывались богопротивными, а по неофициальной версии могли представлять угрозу для существующего государевого строя. Но казус с Кристиной я бы, наверное, отнес к первой категории. Создание человекоподобных роботов для плотских утех казалось мне чем-то неправильным. Видимо, я не настолько прогрессивен, как о себе думал. Или они этих роботов просто так, в такие вызывающие наряды одевают, просто чтобы лучше продавались? Зная человеческую природу, я счел эту идею сомнительной. Впрочем, в нашей истории бывали эпизоды и похуже. Право первой ночи, например, рядом со мной возник официант, и я с удивлением обнаружил, что мой бокал почти пуст. За этими невеселыми размышлениями я и не заметил, как прикончил это пойло. — Закажете еще? — равнодушно поинтересовался официант. — Нет, спасибо, милейший. — Тогда удачного дня, — сказал он, развернулся и ушел тянуть время дальше не было никакого смысла. Мне слишком многое предстояло узнать об этом мире, прежде чем я смогу принять решение о том, как жить дальше. Поэтому я допил остатки пива и отправился домой. Лифт так и не приехал, так что поднялся к себе по лестнице. Заодно это позволило мне определить уровень физической подготовки нового тела. И он оказался вполне удовлетворительным. Я даже почти не запыхался. Любопытно, откуда у Ивана такая выносливость? Он занят тяжелым физическим трудом? Я, <кхем> в силу своего происхождения, мне нечасто приходилось заниматься тяжелым физическим трудом. В том смысле, что именно тем трудом, которым люди зарабатывают себе на жизнь. Да, во времена моей учебы в академии мы рыли окопы и совершали броски и переходы с полной выкладкой, а потом, уже после ее окончания, я поддерживал себя в форме благодаря постоянным тренировкам. Но ведь я был военным, черт побери. Мне это было нужно, чтобы эффективнее убивать врагов империи. Надеюсь, здесь мне не придется работать на каком-нибудь заводе. Это скучно и убийственно для маникюра». Дверь была открыта, как я ее и оставил. Я вошел в квартиру, запер замок. Прошелся по комнате и кухне. «Нет, здесь со времени моего ухода вроде бы ничего не изменилось». Я открыл дверцы и залез в шкаф. Кристина сидела на диване, практически в той же позе, в которой я ее оставил, и молча следила за моими передвижениями. Она не спросила, где я был, ее не интересовало, что со мной случилось. Да, похоже, что она все-таки робот. «И снова здравствуй», — сказал я. «Явился, не забылился. Сам шляешься где-то, а я должна тут сидеть и скучать? Фу, таким быть!» Ты андроид, верно? И что? Это дает тебе какое-то право бросать меня одну на целый день? Выходной день, между прочим. Нет, я понимаю, когда ты говоришь, что пошел на работу. Кто-то же должен зарабатывать деньги на мое содержание. Но сегодня суббота. Ты вообще собираешься уделить мне время или нет? Если она робот, то у нее наверняка должны быть какие-то настройки. И возможность, если не отключить ее, то хотя бы поставить на паузу. Но какое тут может быть управление, помимо голосового? Кнопку на ее теле искать. Наверное, настоящему Ивану Демидову это показалось бы заманчивой идеей. Мне нет. Помолчи, — попросил я. Дай сосредоточиться. Сосредоточиться для чего? — поинтересовалась она. Диплом по ядерной физике писать собрался. Отключись. Сам отключись. Фу, таким быть! Что ты вообще себе позволяешь? Да как их вообще в хозяйстве терпит Или производитель их специально такими делает, чтобы покупатели в припадке ярости ломали продукцию и шли в магазин за новой моделью? Не удивлюсь, если и так. Я решил, что буду ее игнорировать. Подсел к компьютеру и ввел поисковый запрос. Искренне надеюсь, что она не будет подглядывать. Оказалось, для того, чтобы отключить домашнего андроида, надо использовать заранее запрограммированное владельцем кодовое слово. И, соответственно, Android только на голос владельца реагирует, чтобы его никто другой отключить не мог, даже по чистой случайности. И что это может быть за слово? Помолчи и отключись уже не сработали. Осталось всего-то несколько тысяч вариантов. Это если Иван соблюдал хоть какую-то человеческую логику и не сделал ключевым словом случайный набор звуков. Какое слово тебя отключает? спросил я без особой надежды на успех. С другой стороны, ну а вдруг? А ты угадай. — игриво сказала она. — Нет, чудес в моей жизни все-таки не бывает. — Спи, — сказал я. — Засни, усни, поспи, выключись, остановись, отдохни, охолони. — Что еще мне сделать? — Расслабься, сделай перерыв, оставь меня в покое. — Еще немного, и я обижусь, — предупредила она. — Так обидься уже, — сказал я. — Отстань, рассейся, забудь, упади в обморок, устранись, освежись, ложись спать. «Потеряй сознание! Захлопнись!» К моему великому удивлению, это все-таки сработало. Она перестала строить мне рожицы. С каменным лицом встала с дивана, подошла к стулу, на котором сидела, когда мы с ней только познакомились, уселась, выпрямив спину, прижав ноги друг к другу и положила руки на колени, закрыла глаза и даже дыхание имитировать перестала. Не веря своей удаче, я помахал ладонью перед ее лицом, ткнул пальцем в плечо и не дождался никакой реакции. Что ж, словечко было то еще, но я все-таки его угадал. Однако Иван упал в моих глазах еще ниже. Мне казалось, что команду можно было подобрать и поуважительнее. В конце концов, Кристина была очень похожа на девушку, а с девушками так разговаривать некрасиво. Я вернулся к столу, выдвинул верхний ящик и тут же нашел, что искал, коммуникатор Ивана. Знать бы еще, как его включить и разблокировать, но тут мне повезло. По всей видимости, устройство было настроено на биометрические данные Ивана, и как только я взял его в руки, экран зажегся, показал мне множество таких же значков, как и на экране компьютера. И я понял, для того, чтобы во всем этом разобраться, мне понадобится целая вечность. В моем прежнем мире тоже были компьютеры, но не такие. И, говоря по правде, я никогда ими особенно не интересовался. Я сделал несколько поисковых запросов и выяснил что столь распространенный здесь коммуникатор называется телефоном, но, вопреки своему названию, используется не только для разговоров, но и для переписок, поиска информации, работы, а также развлечений. Я потыкал пальцем по экрану, нашел программу для ведения переписки. Там был список контактов, и к каждому имени была прикреплена фотография. Всего несколько минут поисков, и я уже знал, что напарника Ивана зовут Юрием. Вместе они работают уже несколько месяцев, и, судя по списку адресов, имеют дело с объектами в пригороде столицы. Еще там был групповой канал, озаглавленный как рабочий и делящийся на множество тематических чатов. Один из них назывался «Идеи и предложения». И в последнем сообщении кто-то из коллег Ивана предлагал положить в лифтах главного здания конторы ковры. А двумя сообщениями выше сетовали, что в кулерах недостаточно часто меняют бутылки с водой, и ее вечно не хватает. Чем же занимался Иван из этого разговора, было решительно непонятно. Но я рассудил, что сегодня суббота, а значит, у меня есть больше суток до того момента, как Юра за мной заедет. И пока я могу заняться поисками ответов на более глобальные вопросы. Например, как Россия стала китайской провинцией? И собирается ли кто-нибудь что-нибудь по этому поводу предпринять? Также неплохо было бы выяснить местный уровень технологий и... И еще меня очень интересовало, есть ли здесь аналоги силы. И если есть, то почему ее носители допустили подобное развитие событий? Или всему виной революция, которая уничтожила империю, а оказавшаяся на ее месте образования показалось себе крайне нежизнеспособным? С какого момента истории мне вообще стоит начинать поиск? И насколько его результаты будут отражать то, что произошло в действительности? Ведь меня интересовали факты. А публичная история предполагает только их интерпретацию. Историю ведь пишут победители, а значит, что напишут ее китайцы. Потому что мы проиграли.